Глава 50. Утром Диана сидела перед зеркалом и внимательно наблюдала за действиями Агнессы. Новая камеристка укладывала ей волосы, вплетала в прическу ленты, и надо признать, что это получалось у неё хорошо. Но чтобы показать свой статус хозяйки, Диана вскрикивала, как только Агнесса делала ей больно. Та извинялась несколько раз, и было видно, что девушка не хотела причинить боль. А вот Марта на каждый вскрик её светлости сразу бронила Агнессу и называла безрукой. Диану это забавляло, а потом ей стало жаль девушку. Было видно, как Агнесса старалась. «Где герцог?» — спросила Диана скорее Марту, но взгляд в зеркале перевела на Агнессу. Та продолжала создавать шедевр на голове её светлости и лишь слегка замедлилась. «Его светлость с самого утра поехала осматривать земли арендаторов», — произнесла Марта. Диана кивнула и вспомнила сегодняшнюю ночь. Сердце забилось в волнении. Сегодня ночью герцогу приснился страшный сон, хоть бы он не был связан с ребёнком. Диана отлично помнила записи в пыльной архивной книге, которые пришлось показать Стефана. Судя по ним, старуха в лесу не лгала, дети, рождённые первыми, умирали. Это касалось как мальчиков, так и девочек. Возраст детей был разным, Некоторые малыши умирали сразу после родов, некоторые — спустя годы. Вспоминать об этом Диане не хотелось, но забыть не получалось. А самым жутким было то, что через каждые пять поколений вместо ребёнка умирала мать. Чтобы обнаружить этот факт, пришлось сравнивать все года. Диана коснулась своего живота, ощущая шевеление ребёнка. Он ещё не знает, что ему выпала честь прожить долгую и счастливую жизнь которую он отберёт у своей матери. Когда она рассказала об этом мужу, Стефана долго не верил, отрицал. Диана ещё долго будет помнить его крик. А потом он швырнул книгу на пол, схватился за голову и просто стоял. Больше эту книгу Диана не видела, но желание читать её пропало. И не хотелось думать о безрадостном будущем. Всегда верится в лучшее. Как только Агнесса сделала прическу герцогине, то отошла на шаг назад и произнесла любое с её видом. «Вы очень красивая, ваша светлость. Многие горожанки завидуют вашей красоте и стараются хоть чуточку быть на вас похожими». Диана перевела взгляд в зеркало и вдруг увидела изменения. Она повзрослела. Казалось, что ещё недавно, совсем юная, она бежала по лесу, стараясь убежать от судьбы, от свадьбы с герцогом, а теперь приняла новый облик герцогини сильной женщиной, которой выпала честь стать матерью следующего правителя Миланского герцогства. Беременность ей была к лицу, она пополнила, фигура округлилась, щёки стали розовее, и взгляд стал иным, уверенным, не таким запуганным, как у той девушки, к которой она сюда приехала. «Спасибо, Агнеса, но красота не во внешности». Она посмотрела на камеристку. «Красота в душе» и измеряется добротой и состраданием. «Вы истинная герцогиня, потому что в вас есть все эти качества». Агнеса присела и склонила голову. «Это большая честь для меня — служить вам». Диане показалось, что девушка говорит искренне, без лести. «Агнеса, ты молодая и добрая девушка». Герцогиня встала с деревянного резного кресла. «Почему твой отец не выдаёт тебя замуж? Разве в Милане мало кандидатов?» Агнеса засмущалась и пожала плечами. «Мне кажется, что брак должен быть по любви». Диана нахмурилась. Каждый брак, который заключался в высшем сословии, был обговорён ещё до рождения. Её брак тоже планировали, хотя скрывали. И она ехала в Милан как на казнь, не желая выходить замуж за герцога. Диана понимала Агнессу, но жизнь не так проста, как кажется. «И есть тот, кого вы любите?» Диана надеялась на то, что сможет как-то помочь, возможно, поговорить со стефана вдруг тот, которого любит Агнесса, обычный кузнец. Она бы смогла помочь устроить такой брак и даже помочь материально. Молодая камеристка опустила взгляд в пол, а её щёки порозовели. Ей было неловко, но не ответить герцогине она не могла. «Это не имеет никакого значения, ваша светлость. Тот, кто в моём сердце...» Никогда не станет моим мужем, потому что он уже женат. О, это стало откровением для Дианы. Любить мужчину, который состоит в браке, — грех. Тогда и тебе надо его забыть. Пожалуй, я поговорю с герцогом насчёт твоего брака. Герцогиня улыбнулась и прошла к выходу, но перед дверью остановилась и обернулась. Ты не можешь жить всю жизнь одна и любить человека, который никогда не станет твоим. Иногда надо спрятать свои чувства глубоко, и забыть о них на всю жизнь. Возможно, они утихнут. Диана вышла из покоев со странным неприятным чувством. Может быть, она показалась Агнессе суровой или сухой, но женщины не выбирают себе мужей. Умом она это понимала, но ещё свежи были в памяти слова, брошенные герцогу в первую брачную ночь и разозлившие его пропоцелуют того, кого любишь. Диана пошла к лестнице, улыбнувшись, ощущая на губах привкус поцелуя своего мужа. Теперь она готова была целовать его постоянно, каждый день и всю жизнь, даже если она будет не такой длинной, какой хотелось бы. Диана спустилась по лестнице, и сразу перед ней возник Карла. Морщинистое худощавое лицо и всегда добрый любящий взгляд. В этом замке он точно знал, когда надо появиться. — Герцог уже вернулся? — В своей библиотеке, ваша светлость закрылся и приказал никого не впускать. Диана удивилась, но решила не беспокоить Стефана. Возможно, он огорчён одним из арендаторов, налогами или землями. «Я пойду в часовню». Диана решила молиться больше прежнего. Возможно, Бог услышит её молитвы. Она вышла из замка и направилась к часовне. Теперь это место стало одним из любимых. Герцог сидел в своём кабинете, а перед ним лежала толстая раскрытая книга. Он заперся и приказал никого не впускать, не желая никого видеть. Диане тоже вход сюда был запрещен, и ей не нужны лишние волнения. После тревожного сна он так и не смог уснуть, не желая его повторения, а теперь сидел, листая книгу в надежде, что в прошлый раз он ошибся. Не существует никакого проклятия, этого не бывает но исследуя цифры в датах рождения и смертей, он вновь приходил к выводу, что всё предсказанное старухой правдиво. Но страшнее всего была даже не смерть первенца. Страшнее было другое — смерть матери. Он выписывал цифры, чертил схемы и понимал, что следующая смерть неизбежна. Пострадает Диана. От этой мысли становилось жутко. Хотелось закричать, выбежать из кабинета — схватить Диану и убежать с ней куда угодно, но подальше отсюда. Только вот проклятие убежит за ними. Оно найдёт их везде, где бы они ни скрывались. Как обмануть смерть?» Стефано откинулся на спинку кресла и посмотрел вверх, как будто взглядом обращаясь к Богу и прося у него совета. Но Бог молчал, а мозг работал, анализируя каждый вариант, который он придумывал. В дверь постучали... Хотя он просил его не тревожить. Кто-то нарушил этот приказ, значит, дело касалось чего-то важного. Дверь открылась, и в кабинет вошёл Карло, поклонившись ниже, чем обычно, хотя герцог прекрасно знал, как ему сложно это делать. «Прошу прощения, ваша светлость, но человек, который здесь, сказал, что это срочно». «Кто?» Маурицу, ваша светлость». «Пусть проходит». Выдохнул Стефана, ожидая своего человека с прекрасными новостями. От них зависит завтрашняя охота, которая состоится далеко не на дичь. В кабинет влетел запыхавшийся Маурицио, явно прибывший в Милан только что. Он поклонился его светлости и начал свою речь, но только после того, как Карло закрыл за собой дверь. «Я передал письмо лично в руки леди Изабелли. Она его вскрыла сразу, возможно, хотела написать ответ». Но не сделала этого. Какая у неё была реакция? Стефано нахмурился, боясь, что бывшая любовница разоблачила его намерения, но следующие слова Маурицио опровергли эти догадки. Прочитав письмо, она мечтательно улыбнулась. Это было сложно не заметить. Теперь улыбнулся сам Маурицио. «Я уверен, что птичка прилетит в назначенное место». Герцог снова расслабленно облокотился на спинку кресла. «Отлично. Готовься завтра утром выехать со мной на охоту. Мы возьмём свиту из трёх рыцарей. Это должны быть проверенные люди. Никто из них не имеет права проболтаться о том, куда ездил их герцог. Но в охотничий домик на свидание с леди Изабеллой я пойду один. Ступай и подготовь всё». Стефано опустил взгляд на открытую книгу и тут же продолжил. «И приведи мне доктора Маскатти. Мне надо с ним поговорить». Стефана поднял взгляд на Маурицио, Тот кивнул и удалился, а герцог остался один на один с проклятием, которое хотел обмануть. Уголок его губ слегка поднялся в улыбке. Всё. Больше он не хотел читать архивную книгу. Он сам изменит ход событий, пусть и страшной ценой. Стефано встал и прошёл к двери, которую тут же открыли стражники с другой стороны. Он вышел и буквально налетел на леди Агнессу. При виде его она тут же склонила голову и присела со словами «Ваша светлость». «Где герцогиня?» — быстро спросил он. «Она в часовне. Молится». Он кивнул, отвернулся, чтобы выйти из замка, но обернулся. «Почему вы не с ней?» «Леди Агнесса, ваша обязанность быть рядом с её светлостью и не оставлять её одну». Девушка тут же закивала и кинулась к двери, но он её остановил. «Я сам иду в часовню». «Хочу побыть женой без свидетелей». Агнесса снова кивнула, заламывая пальцы рук, уже не зная, куда ей бежать. Настроение герцога менялось слишком быстро, она не поспевала за его просьбами и желаниями. Герцогиня была куда спокойнее. Они дополняли друг друга. Да и Стефана с ней становился другим, таким внимательным и нежным, хотелось оказаться на месте Дианы, но Агнессе хватало и своего места просто быть рядом и испытывать те эмоции и чувства, которые возникали при виде герцога. Сейчас она стала к нему ближе, и этого достаточно, чтобы любить этого человека тихо, наслаждаясь хоть таким его присутствием в её жизни. Герцог вышел, а она ещё стояла, долго смотрела на дверь и улыбалась. Он прошёл через улицу и зашёл в часовню, увидев Диану, сидящую к нему спиной на коленях. Она всё молилась и молилась, а он уже усомнился, что Господь Бог их всех слышит. От шороха позади Диана оглянулась, встречаясь со взглядом мужа. Она шепотом читала молитву, сложив руки в молитвенном жесте, но при виде его замолчала. Стефана прошёл к ней и встал на колени рядом. Он быстро перекрестился и тут же рукой коснулся пальцев Дианы. Она следила за ним, изучая его профиль и отмечая, что он молится молча с закрытыми глазами. Её пальцы плотно обхватили его пальцы, соединяясь с ними. Она вновь зашептала молитву, в которой просила жизни и здоровья своему ребёнку. Стефана открыл глаза, думая о своём. Глубоко в душе он просил прощения за то, что ему предстоит сделать. Но Бог его никогда не простит. Его никогда не простит и Диана. Сможет ли он простить сам себя, но иного выхода нет. Этот единственный. Так они просидели очень долго, молча, держась за руки. Иногда Диана вытирала слёзы, а Стефан отцеловал её руку. Они просили у Господа жизни и здравия, но для разных людей. После молитвы Стефана поднялся на ноги, помогая Диане. Она стала чуть неуклюжей, но это его умиляло. На секунду он даже позабыл, что он вообще здесь делает, но, вспомнив, разозлился. «Я верю, что Господь нас не оставит», — прошептала она. Все ещё держа его руку, а потом поднесла её к губам. На любой исход его воля мы лишь должны принять его. «Проклятье не выбор, Господа, ваша светлость. Это выбор сарацина, и я не намерен мириться с ним». стефана прижал её к себе, крепко обнимая, не желая разрывать эти объятия никогда в жизни. Им ведь так хорошо вдвоём. Почему какое-то проклятье должно разрушить их союз? Никакой проклятый сарацин не помешает обнимать её каждый день, целовать её губы, вдыхать нежный аромат, который однажды пленил его и больше не отпускал. Нет, он тоже не отпустит её. А Диана на сей раз промолчала, обнимая мужа и пытаясь насладиться объятиями. Она будет скучать по нему больше, чем он думает, ведь жизни без него она уже не представляла. А вот смерть... Ваша светлость. В часовню влетел Маурицио и тут же поклонился герцогине. «Ваша светлость, простите, что отвлекаю. Пришёл доктор Маскати, как вы просили». стефана разорвал объятия, резко стал отстранённым и угрюмым. Даже мышцы напряглись. Диана ощущала это, держа его под локоть. «Ты позвал доктора Маскати? «Да, я хочу спросить его о твоём здоровье и здоровье нашего ребёнка. Жди его в своих покоях, он поднимется к тебе». Диана пошла за мужем молча, но меж бровей у неё залегла морщинка. Незапланированный визит доктора Маскатти настораживал. А может, герцог так боится за жизнь малыша и её самой, что готов приглашать в замок доктора каждый день? Обычная осторожность, которую надо соблюдать беременным женщинам. Зайдя в замок, Стефана обернулся к ней и, коснувшись руки, поцеловал в щёку. Диана улыбнулась и проследовала к себе в покое. Как только герцогиня скрылась в правом крыле замка, Стефана прошёл к себе в кабинет. При виде герцога доктор тут же поклонился. «Ваша светлость, что-то случилось с герцогиней?» Вид его был напуганным. В руках доктор держал свой чемоданчик и уже ожидал, что его пригласят в покое к Диане. Но хмурый Стефана указал ему рукой на кресло, а сам прошёл к столу. На нём всё ещё лежала толстая архивная книга, которую хотелось сжечь и никогда не видеть. Я хотел спросить, как протекает беременность. Есть ли какие-то отклонения, которые могут влиять на жизнь её светлости? Доктор Маскатти слегка опешил, ведь не так давно он докладывал о здоровье герцогини, и не было сомнений, что беременность протекает обычно, так, как у многих женщин. На жизнь её светлости не понял он, но потом догадался, что происходит, и улыбнулся. Герцог переживает, и ничего более. «Уверяю вас, с вашей женой всё в порядке, как и с малышом. Но если желаете, я могу осматривать её ежедневно, хотя не вижу в этом нужды». Стефана кивнула и опустил взгляд в книгу. Волнение нарастало. «Доктор Маскатти, до меня дошёл слух, что вы совершаете церковный грех, избавляете женщин от беременности. Вы знаете, что я могу сделать с вами за это деяние?» Голос герцога стал стальным, как железо. Его суровый взгляд просверлил доктора насквозь. Тот съежился в своем кресле, сильнее сжимая чемоданчик с лекарствами. «Ваша светлость!» Слов не было. Маскати не мог ничего сказать в своё оправдание, ведь он грешил и прекрасно об этом знал. Кто донёс на него герцогу, было уже неважно. Доброжелателей полно в округе. Это мог быть любой муж одной из тех женщин, которых он избавлял от беременности. Дело в том, что я делаю это из других соображений. Женщины идут за помощью ко мне, где я могу им её оказать. Вы прекрасно знаете, что такие женщины пойдут на всё, что угодно, лишь бы избавиться от неродившегося ребёнка. Они могут покалечить себя, даже убить. Я помогаю им, чтобы они жили. Думаю, что папе будет интересно узнать о том, что существует врач. Который идёт против закона церкви и лишает жизни ещё не родившихся детей. Я могу повесить вас сам, а могу написать письмо папе в Рим, и думаю, что смертная казнь ожидает вас в любом случае». Маскатти нервно сглотнул, понимая, что его жизнь, как и карьера, закончилась в стенах этого замка. Он стал дышать глубоко и часто, чтобы дыхание поспевало за сердцебиением. «Ваша светлость, прошу вас, у меня жена и дети». Он был готов кинуться на колени перед герцогом, но обнадеживающие слова герцога его парализовали. «Я прощу вам этот грех, доктор, если вы сделаете кое-что для меня. Прошу вас, ваша светлость, я сделаю всё, что угодно, и клянусь богом, что больше не посмею принимать женщин с целью лишения их беременности». Герцог силой захлопнул книгу, и от этого грохота доктор вздрогнул. Вы будете принимать роды у герцогини. Слова Стефана звучали холодно и стучали в висках. Как только ребёнок родится, вы его задушите.